— Мы уже давно не ведем никаких дел с поверхностью. Древний город разрушен и занесен песком. Удивительно, что вход все еще сохранился. — Ну, тогда мы спрашиваем разрешения посетить вас и надеемся на ваше гостеприимство, — сказал Трикс смущенно. Гномы посовещались. Потом Груя вновь заговорила с Триксом. — Мы народ культурный и не воинственный.